«Полночь. У господина Дюфретти. Не знаю, почему мне пришло на ум занять 20 франков у госпожи Дюплуи. Я смог бы тогда переночевать в гостинице. Правда, вчера вечером я совершенно потерял голову от отчаяния, что опоздал на свой поезд. Мой бедный друг, впрочем, устроил меня вполне прилично. Мне кажется, что хорошо». Конечно, меня станут порицать за то, что я воспользовался хотя бы на одну ночь гостеприимством священника, положение которого не вполне нормально. Оно даже хуже. Господин торсейский Кюре назовет меня гребуем и будет прав. Я думал об этом, поднимаясь вчера по лестнице, вонючей, темной. Несколько минут я стоял, не двигаясь перед дверью квартиры. На ней четырьмя кнопками была прикреплена пожелтевшая визитная карточка. «Луи фрити торговый представитель». Чудовищно. Несколькими часами раньше я, возможно, не осмелился бы войти. Но теперь я не один. Во мне сидит это. Короче, я дернул за звонок в смутной надежде, что никого нет дома. Он открыл мне дверь». На нем была сорочка, бумажные брюки, которые мы носим под сутаной, шлепанцы на босу ногу. Он сказал мне едва ли не сердито. «Ты мог бы предупредить меня. У меня контора на улице Деонфруа. Я живу здесь временно. Дом омерзительный». Я поцеловал его. Он закашлялся. Мне кажется, он был взволнован больше, чем хотел показать. На столе еще были остатки еды. «Я должен хорошо питаться», — вновь заговорил он с надрывающей душу серьезностью. «А у меня нет аппетита. Помнишь бобы, которыми кормили нас в семинарии? Хуже всего, что приходится готовить здесь же, в комнате, в Олькове. Я возненавидел запах жареного жира. Это нервное. В другом месте я ел бы, как зверь». мы уселись рядом Я с трудом узнавал его. Шея у него непропорционально вытянулась, и голова на ней кажется совсем крошечной, точно крысиная мордочка. «Это мило с твоей стороны, что ты зашел». Сказать откровенно меня удивило, что ты отвечаешь на мои письма. «У тебя между нами, говоря, прежде были не слишком широкие взгляды». «Не помню даже, что ответил я». «Извини, я немного приведу себя в порядок. Сегодня я решил побездельничать, но это бывает нечасто. Что поделаешь, у активной жизни есть и свои хорошие стороны. Но не думай, что я предаюсь сладкой лени. Я очень много читаю, как никогда раньше. Возможно, даже в один прекрасный день у меня собрано немало весьма интересных, весьма жизненных заметок. Мы еще к этому вернемся. Пипумница Неплохо владел Александрийским стихом. Твои советы будут мне весьма кстати. Минуту спустя я увидел через полуприкрытую дверь, как он проскользнул на лестницу с молочной банкой в руке. И я снова остался наедине с... Господи, это правда. Я предпочел бы другую смерть. Легкие, которые мало-помалу тают, как кусочек сахара в воде, или изнуренное сердце, которое приходится непрерывно подбадривать, или даже эту странную болезнь господина доктора лавиля забыл ее название. Мне кажется, угроза, нависающая во всех этих случаях, должна оставаться какой-то смутной, абстрактной. Тогда как теперь, стоит мне нащупать под сутаной место, где так надолго задержались пальцы врача, мне чудится... Может, это все воображение?» И все же тщетно я отвержу себе, что ничто во мне не изменилось. Я такой же, как все последние недели, ну, почти такой же. От одной мысли вернуться домой с этой... В общем, с этой вещью меня охватывает стыд, омерзение. Я и так был слишком склонен питать отвращение к своей персоне. И знаю, как подобное чувство опасно. В конце концов, оно отнимет у меня последнее мужество. Мой первейший долг теперь, когда впереди меня ждут испытания, безусловно, должен был бы состоять в примирении с самим собой. Я много думал о своем унизительном поведении сегодня утром. Полагаю, дело не столько в моем малодушии, сколько в ошибочном суждении. Я лишен здравого смысла. Ясно ведь что перед лицом смерти я не могу вести себя так же, как люди, которые много выше меня и вызывают во мне восхищение. Господин Оливье, например, или господин Тарсийский Кюре. Я намеренно сближаю эти два имени. В подобных обстоятельствах, как один, так и другой, держались бы с тем высшим достоинством, которое является естественным, свободным проявлением великой души. Даже «Госпожа графиня. Да, я знаю, все это скорее свойство натуры, нежели добродетели. Они не приобретаются. Увы. Но, наверное, что-то такое есть и во мне, коль скоро я восхищаюсь этим в других. Это словно язык, который я хорошо понимаю, хотя я не могу на нем говорить, и ошибки меня ничему не учат». И вот в момент, когда мне нужно собрать все силы, чувство собственного бессилия охватывает меня с такой неодолимостью, что я теряю нить моего бедного мужества, как неумелый оратор теряет нить собственной речи. Это испытание для меня не ново. Прежде я утешал себя надеждой на что-то чудесное, непредвидимое, уж не на мученический ли крест. В мои годы смерть кажется такой далекой, что даже понимание собственной заурядности, почерпнутое из повседневного опыта, ни в чем не убеждает. Трудно поверить, что и в этом событии не будет ничего из ряда вон выходящего, что и оно будет обыкновенным, как ты сам, по твоему образу и подобию, по образу и подобию твоей судьбы. Оно как бы выпадает из привычного мира. Думаешь о нем точно о сказочных краях, названия которых читаешь в книгах. Именно это я и говорил себе. Мой страх был вызван внезапным грубым разочарованием. Передо мной вдруг предстало то, что казалось где-то за горами, за долами, по ту сторону воображаемого океана. Моя смерть здесь. Смерть как смерть, и я приму ее с теми же чувствами, с какими приемлет любой обыкновенный заурядный человек. Нет сомнений, что и умереть я сумею не лучше, чем умел владеть собой в жизни. Я и тут окажусь так же неловок, так же неуклюж. Нам твердят «Будьте просты». Я стараюсь изо всех сил. Но быть простым не так-то легко. Миряне произносят слова «простые люди» точно так же, как смиренные, с той же снисходительной улыбкой, им следовало бы сказать «Цари!» «Господи, я отдаю Тебе все, ото всей души, но я не умею давать, я даю, точно позволяю взять. Самое правильное — не суетиться, ибо если я не умею давать, Ты зато умеешь брать». Как мне хотелось бы, однако, хоть раз, хоть один единственный раз быть щедрым и милостивым к тебе. Меня ужасно тянуло повидаться с господином Оливье. Я даже пошел уже к улице Верт, но повернул назад. Думаю, от него я не смог бы утаить свой секрет. Поскольку он через два-три дня уезжает в Марокко, это не так уж важно, но я чувствую, что невольно стал бы перед ним в позу заговорил бы на языке мне неприсущим. Я не хочу ничем бровировать, бросать какой-либо вызов. Единственный героизм, который мне по плечу, — отсутствие всякого героизма. И коль скоро силы оставили меня, я хотел бы теперь одного. Пусть смерть моя будет неприметной. Настолько неприметной, насколько это возможно. Пусть она ничем не выделяется на фоне других событий моей жизни». В конце концов, именно моей природной неуклюжести я обязан дружбой такого человека, как господин Тарсийский Кюре. Быть может, она не так уж недостойна этой дружбы. Быть может, это детская неуклюжесть. Как ни строго сужу я себя подчас, я никогда не сомневался, что нищ духом. Детская нищета под стать духовной. Нет сомнения, это нечто единое. Я рад, что не повидался еще раз с господином Оливье. Я рад, что встречаю первый день моего искуса здесь, в этой комнате. Да, это, впрочем, даже и не комната. Мне поставили раскладушку в коридорчике, где мой друг хранит свои образчики химических товаров. Воняет от всех этих пакетов ужасно. Нет одиночества глубже, чем своего рода безобразия своего рода безысходность, безобразие. Газовый рожок из тех, что именуют, кажется, бабочкой, свистит и плюется над моей головой. Мне чудится, я забился в это безобразие, в эту нищету, как в нору. Прежде она внушала бы мне отвращение. Я рад, что теперь она приемлет мое горе. Я должен сказать, что не искал ее, не сразу даже и узнал, Когда вчера вечером, после второго обморока, я очнулся на постели, у меня в мыслях только и было, что удрать, удрать любой ценой. Я вспомнил, как потерял сознание в солнечный день у загона господина Дюмушеля. Тогда мне было хуже. Я вспомнил не только дорогу в глубокой узкой лощине, но увидел и свой дом священника, садик. Мне чудилось... Я слышу шорох высокого тополя, который в самые безветренные ночи пробуждался задолго до зари. Вдруг мне показалось, что мое сердце перестает биться. «Я не хочу умирать здесь!» — закричал я. «Снесите меня вниз! Отвезите куда-нибудь! Все равно куда!» Я, конечно, был не в себе, но все же узнал голос своего несчастного товарища. Он был одновременно яростным и дрожащим. Он с кем-то припирался на лестничной площадке. «Ну, чего ты от меня хочешь? Я не в силах снести его вниз один. И ты сама прекрасно знаешь, что консьержа мы просить ни о чем не можем». И тут я устыдился. Я осознал свое малодушие. «Я должен, впрочем, объясниться тут раз и навсегда» потому что я продолжу рассказ с того места, на котором оборвал его несколькими страницами раньше. Мой друг вышел, довольно долго я оставался в одиночестве. Потом я расслышал перешептывание в коридоре, и, наконец, он вошел, по-прежнему держа в руке молочную банку, задыхаясь весь красный. «Надеюсь, ты и поужинаешь у меня?» — сказал он. «Мы можем пока поболтать». Если хочешь, я тебе почитаю. Это нечто вроде дневника и называется «Этапы». То, что случилось со мной, должно заинтересовать многих. Случай достаточно типичный. Пока он говорил, я, очевидно, в первый раз потерял сознание. Он заставил меня выпить большой бокал вина. Мне стало лучше, только мучительно болело около пупка. Но мало-помалу и боль стихла. Что поделаешь, в наших жилах дурная кровь. В семинарских школах не обращают никакого внимания на прогресс гигиены. Это ужасно. Один врач сказал мне, «Вы все интеллигенты, не недоедавшие с детства. Это объясняет многое, ты не находишь?» Я не мог не улыбнуться. «Не подумай только, что я хочу оправдаться. Я принадлежу лишь к одной партии». Партии полной откровенности, как с другими, так и с самим собой. У каждого своя правда. Так называется поразительная пьеса какого-то очень известного писателя. Я передаю в точности его слова. Они показались бы мне смешными, если бы я не видел на его лице явных следов расстройства, причин которого, я уже понял, он мне не скажет. «Если бы не моя болезнь...» Продолжал он после паузы. «Я, наверное, остался бы навсегда таким же, как и ты. Я много читал. А потом, по выходе из санатория, мне пришлось искать место, помериться силами с судьбой. Это вопрос воли, упорства. Упорство в особенности. Ты, естественно, воображаешь, что нет ничего легче, чем найти покупателя на товар. Ошибаешься, глубоко ошибаешься. Независимо от того, что ты продаешь, маскательные товары или золотые копи кто ты, форт или скромный торговый представитель, тут необходимо умение воздействовать на людей. Необходимость воздействия на людей – лучшая школа воспитания воли, я теперь это раскусил. К счастью, опасный порог уже позади. Не пройдет и полутора месяцев, у меня будет свое дело». Я вкушу сладость независимости. Заметь, я никого не толкаю на свой путь. Бывает, приходится туго, и не поддерживая меня в такие моменты чувство ответственности за... за особу, которая пожертвовала для меня блестящим положением, и которой... Прости мне, что я касаюсь ситуации... Она мне известна, сказал я. Да, разумеется. Впрочем, мы можем рассмотреть ее объективно. Как ты понимаешь, я принял все меры, чтобы тебе не пришлось сегодня вечером столкнуться. Мой взгляд явности снял его. Он, конечно, не находил в моих глазах того, что желал бы в них прочесть. А я испытывал перед никчемной суетностью, терзавшей его, те же мучительные ощущения, что и тремя днями раньше в присутствии мадемуазель Луизы ту же неспособность пожалеть, войти в положение, тоже щемящее чувство в душе. Обычно она возвращается как раз в это время. Я попросил ее провести вечер у подруги, у соседки. Он робко протянул через стол худую бледную руку, торчавшую из чересчур широкого рукава, положил ее на мою, ладонь у него была потная, холодная. Думаю, он был искренне взволнован, Однако глаза его лгали. В моей интеллектуальной эволюции она роли не сыграла, хотя наша дружба поначалу сводилась к обмену мыслями, суждениями о жизни, о людях. Она работала старшей сестрой в санатории. Эта женщина культурная, начитанная. Она получила образование куда выше среднего. У нее дядя, директор лицея Фан Дюфлие, «Короче, я счел должным выполнить обещание, которое дал ей там. Не подумай только, что это увлечение, страсть. Тебя это удивляет?» «Нет», — сказал я. «Но мне кажется, ты напрасно оправдываешься в том, что любишь женщину, которую избрал». «Я не знал, что ты сентиментален». «Послушай», — продолжал я если бы мне выпало приступить обед данный в день когда я был рукоположен я предпочел бы чтобы это случилось из за любви к женщине а не из за того что ты называешь своей интеллектуальной эволюцией он пожал плечами я с тобой не согласен сухо ответил он позволь мне прежде всего сказать тебе что ты говоришь о вещах которых не знаешь моя интеллектуальная эволюция Он, должно быть, говорил еще некоторое время, так как мне помнится длинный монолог, который я слушал, не понимая. Потом мой рот наполнился какой-то приторной грязью, а его лицо, проступив вдруг на мгновение с необычайной ясностью, четкостью, исчезло во тьме. Когда я открыл глаза и в последний раз сплюнул что-то клейкое, прилипавшее к деснам, это был сгусток крови. Я услышал женский голос. «Не двигайтесь, господин Кюре. Сейчас все пройдет». Произношение у нее было, как у жителей Лана. Сознание тотчас вернулось ко мне. После рвоты мне стало гораздо легче. Я сел на кровати. Бедная женщина хотела выйти, мне пришлось удержать ее за руку.